Глава двадцать вторая. БЕГСТВО Когда Мальбин мускулистыми руками сжал руки борющейся Мериэм, она потеряла всякую надежду. Она ни разу не крикнула, потому что ей неоткуда было ждать помощи, а джунгли научили ее не кричать попусту. Но случайно во время борьбы ее рука дотронулась до револьвера, который торчал у Мальбина из-за пояса. Он медленно увлекал ее на груду одеял, а она в это время вытаскивала револьвер у него из-за пояса. Едва Мальбин доволок ее до края неубранной постели, она внезапно толкнула его, и он упал. Она нажала курок, но револьвер дал осечку. Мальбин встал, она бросилась бежать, но у дверей его тяжелая рука снова опустилась к ней на плечо, С бешенством раненой львицы она повернулась и выстрелила ему в лицо. Он застонал от боли и гнева, покачнувшись, выпустил ее и упал бесчувств на землю. Не обернувшись к нему, Мириэм пустилась бежать. Негры думали погнаться за нею, но испугались ее револьвера. Она бежала на юг, в джунгли Подчиняясь инстинктам маленькой мангане, она сразу же влезла на дерево. Там она сбросила с себя амазонку, чулки, башмаки. Она знала, что все это больше не понадобится ей. Шаровары для верховой езды будут защищать ее от холода. Они не очень стеснительны, но все остальное ей совершенно не нужно. Она стала думать о том, как трудно ей будет без оружия зачем она не сняла с мальбина его паттрота если бы у нее были заряды она могла бы защищать себя на пути к бывании и моей дорогой которых она так безмерно любила подумав немного она решила вернуться в палатку и захватить револьверные пули конечно ее могут схватить но ведь без оружия она все равно погибнет как она защитит себя в джунглях откуда да будет пищу. И она снова направилась к лагерю, из которого только что убежала. Мериэм была уверена, что Мальбин убит на повал. Такую рану она нанесла ему. Она надеялась, что когда стемнеет, ей удастся проскользнуть в лагерь и выкрасть его патронтаж. Но едва она устроилась поудобнее на дереве, невдалеке от стоянки, как увидела Мальбина. Он вышел из палатки, вытирая кровь с лица. Он жив. С бранью накинулся он на своих подчиненных, засыпая их градом вопросов, и немедленно весь лагерь побежал искать беглянку. Когда Мариэм убедилась, что возле палатки никого не осталось, она слезла с дерева и через лужайку побежала к лагерю. Озираясь, она проникла в палатку, Патронташа там не было. Но в углу лежала шкатулка, в которой Мальмин держал все свои вещи, назначенные к пересылке в западный лагерь. мэриэм схватила шкатулку, предполагая, что там находятся патроны. Быстро сорвала она парусину, которой была обшита шкатулкой, и подняла крышку. В шкатулке оказались самые различные вещи, какие-то письма, бумаги, газетные вырезки среди этого хлама мрем увидела фотографию маленькой девочки а к фотографии была приклеена вырезка из парижской газеты такая пожелтевшая и стертая что ее невозможно было прочесть эта же фотография была воспроизведена на другом газетном лоскутке находка заинтересовала девушку где она видела это лицо и вдруг она поняла что это ее собственный портрет. Здесь была изображена она, малютка Мериэм. Но как попала карточка к этому человеку? Зачем ее напечатали в газете? О чем говорится на этом истертом клочке бумаги? мрем была озадачена. Тут скрывалась какая-то тайна. Долго разглядывала она эту выцветшую фотографию, Но потом вспомнила, зачем пришла сюда, и снова принялась рыться в шкатулке. На этот раз ее поиски увенчались успехом, на дне шкатулки оказалась коробка с патронами. Да, это патроны от револьвера, который лежал у нее в кармане. И, пересыпав их в карман шаровар, она снова принялась разглядывать свою фотографию, но тщетно старалась разгадать тайну портрета. До нее... Донеслись голоса. Она насторожилась. Голоса приближались. Мариэм ясно услышала злобную ругань шведа. «Мальбин идет сюда». Мариэм выглянула из палатки. Увы, слишком поздно. Она окружена. Белый и три негра торопливо шли к палатке. Она спрятала карточку у себя на груди и быстро зарядила револьвер, затем вернулась в глубину палатки и направила дуло револьвера в ту сторону, откуда каждую минуту могли войти ее преследователи. марбин остановился у входа и грубым голосом отдавал приказание. Он долго не входил, девушка успела обдумать план бегства, она нагнулась, приподняла нижний конец парусины и, озираясь, поползла на животе из палатки. И как раз в ту минуту, когда в палатку вошел Марбин, Мериэм уже успела уползти. Низко нагнувшись, она подбежала к ближайшей хижине, остановилась и оглянулась. Никого не было видно. Из палатки Марбина послышались проклятия, швед заметил, что кто-то рылся у него в шкатулке, он созвал своих людей Мериэм побежала в самый конец стоянки к большому дереву, и охватила радость. Теперь ей удастся ускользнуть. Она быстро вскарабкалась на дерево и увидела оттуда, как Мальбен двинул отряд негров в джунгли. На этот раз он оставил в лагере на страже троих молодцов, а сам направился к югу. Едва он скрылся из виду, девушка соскользнула за терновую изгородь, и побежала к реке. Здесь стояли пироги, на которых отряд перебирался сюда с того берега. Нелегко было девушке справиться с неуклюжей и громоздкой лодкой, но ничего другого не оставалось. Она должна была переплыть реку. Но сейчас сделать это было невозможно. Место, где стояли пироги, было видно из лагеря. «Переплыть сейчас» значило быть пойманной. Нужно было ждать наступления ночной темноты. Около часу Мариам лежала в укромном месте, взволнованно наблюдая за часовыми. Один из них сидел так, что должен был неминуемо заметить ее, если она попробует спустить на воду лодку. Вдруг из чащи леса показался Мальбин. Он вспотел и тяжело дышал. Подбежав к реке, он пересчитал пироги. Но ну, ясно было, что он угадал тайные замыслы девушки. Она хочет перебраться через реку, иначе ей никак не вернуться к своим покровителям. Облегченный вздох вырвался из его груди, когда он убедился, что все пироги на месте. Оглянувшись, он заговорил с начальником отряда, который в сопровождении нескольких негров следовал за ним. По приказанию Мальбина все пироги, кроме одной, были спущены на воду, Мальбен позвал стражу, оставленную в деревне, затем все они сели в пироги и поплыли вверх по течению. Мериэм следила за ними, пока они не скрылись за изгибом реки. Их нет. Какая радость! Они оставили ей пирогу, в которой лежит весло. Она не верила своему счастью. Теперь ей нечего медлить. Она спрыгнула на землю. Между ней и пирогой было не больше десяти шагов. За изгибом реки мальбин причалил к берегу. Он оставил своих негров в лодках, а сам высадился на берег вместе с начальником своего отряда и принялся искать место, откуда ему было бы удобнее следить за оставленной пирогой. мальбин заранее улыбался, он был уверен в успехе. Рано или поздно девушке непременно придется переехать реку. Может быть, она не скоро додумается до этого? Что ж, они подождут. Они готовы ждать хоть день, хоть два. Увы, он не ожидал, что она так скоро пустится в путь. Когда он вышел на место, откуда видна была оставленная пирога, он заревел от ярости. Девушка была уже на середине реки. Он кинулся к своим лодкам, начальник отряда бежал за ним, Мальбен заставил своих гребцов работать изо всех сил. Пироги помчались вниз по течению. Расстояние между ними и девушкой становилось все меньше и меньше. Она увидела их, когда была уже недалеко от берега. Надо удвоить усилия. О, если бы ей удалось причалить хоть на две минуты раньше! Скорее туда, к деревьям, где ее не поймают!» Она была уже совсем недалеко от берега. Увидев, что добыча снова ускользает из рук, Марбин стал кулаками и бранью подгонять своих черных гребцов Между его передней лодкой, где сидел он сам, и девушкой оставалось не больше тридцати сажен. Сейчас он догонит ее. Но она неслась, как стрела, и достигла спасительного берега, осененного ветвями деревьев. Мальбин закричал, не помня себя, «Стой!» Бессильная злоба сводила его с ума, он поднял ружье и прицелился в гибкую фигурку, исчезающую в чаще деревьев. Мальбин был превосходный стрелок, ему не приходилось сделать промаха на таком близком расстоянии, Не промахнулся бы он и теперь, если бы его лодка не наткнулась на ствол упавшего в воду дерева как раз в ту секунду, когда он спускал курок. Этому дереву Мериэм была обязана жизнью. Пуля пролетела над самой ее головой и исчезла в густой листве. Мериоэм обрадовалась, увидев, что на небольшой полянке, которую ей надо было пересечь, когда-то стояла негритянская деревушка. Там и здесь еще торчали остатки разрушенных хижин, растительность джунглей со всех сторон наступала на полянку, улицы и деревушки уже успели порасти молодым лесом, здесь было пустынно и тихо удобнее всего бежать ей мимо хижин и казалось что в хижинах никого нет она не видела острых глаз которые следили за ней с каждого покривившегося на крыльца и с каждого покосившегося вина не подозревая опасности она выбежала на улицу деревушки это был ближайший путь в джунгли на расстоянии мили к востоку по следам которые оставил марбин когда вез меряем к себе в лагерь тащился грязный угрюмый усталый человек в разорванном хаке он остановился услышав выстрел марбина негреттенок который шел впереди остановился тоже мы сейчас придем господин сказал он почтительным тоном белый утвердительно кивнул головой и приказал идти дальше Это был изысканный и изнеженный Моррисон Бэйнс. Лицо и руки его были исцарапаны и покрыты кровью. Его одежда была изодрана в клочья, но в отрепях, в крови и грязи Бэйнс преобразился. И этот новый Бэйнс был лучше прежнего тщеславного фата. У каждого человека, плохого и хорошего, Таятся под спудом благородства и мужества. Бэнс поступил скверно с любимой девушкой, но раскаяние преобразило его. Он был теперь мужественнее и благороднее, чем прежде. Негр и Моррисон шли по направлению выстрела. Негр был безоружен. Бэнс сам нес свое ружье, хотя оно утомляло его, он не доверял негру. Но теперь он не побоялся дать оружие своему чернокожему спутнику. Он знал, как негр ненавидел марбина и, радуясь этой ненависти, он предчувствовал кровавую схватку. Ведь он и шел для того, чтобы отомстить. Ему самому ружье не нужно. Он прекрасно стрелял из револьвера. И вдруг неподалеку от них раздались выстрелы. Пули пролетели над их головами. Вслед за выстрелами прогремел свирепый рев, а затем все смолкло. Бейнс торопился. Он бежал из последних сил, но джунгли казались ему теперь совершенно непроходимыми. На каждом шагу он спотыкался и падал. Негор дважды сбивался с пути, и им долго приходилось искать дорогу. наконец они вышли на поляну, где находилась полуразрушенная деревня. На заросшей молодым леском деревенской улице лежал еще теплый труп негра. Он был убит пулей на вылет. Кругом не души. Они остановились, прислушиваясь. Что это? Голоса и всплески весел. Бенц побежал на берег к кустарнику через деревню. Негритенок бежал рядом с ним. Пройдя через кустарник, они вышли к реке и увидели пироги марбина причаливающие к противоположному берегу. Негр узнал своих товарищей. — Как нам перебраться на тот берег? — спросил Бэйнс. Негр покачал головой. — Пирог на этом берегу не было. Крокодилы разорвут на части всякого, кто вздумал бы пуститься в плавь по реке. И вдруг он увидел пирогу на которой убежала Мериэм, Он дернул Бейнса за руку и показал ему пирогу. Бейнс едва удержался от радостного крика. Под прикрытием ветвей они быстро пробрались в пирогу, негр схватил весло, и Бейнс оттолкнулся от дерева. Через минуту они уже мчались к лагерю шведа на противоположный берег. Бейнс сидел на корме, следил, как люди Мальбена вытаскивают лодки на берег. А вот и Марбин выпрыгнул из передней пироги. Вот он оглядывается и видит пирогу Бэйнса. С удивлением показывает он на нее своим подчиненным. Марбин остановился. Ему нечего бояться. В этой одинокой пироге всего два человека. Но кто они такие? А кто этот белый? Неужели это Бэйнс? морльбину казалось невероятным чтобы мистер моррисон бэйнс мог пойти за ним в джунгли и тем не менее это было так морбин узнал его грязного оборванного и понял что заставило этого щеголя идти по его следам через дикие заросли джунглей бэйнс пришел отомстить это казалось невероятным но другого объяснения марбин придумать не мог он пожал плечами В течение всей своей жизни ему мало приходилось считаться с другими людьми. Швед крепко сжал винтовку и ждал. — Вот они, совсем уже близко. — Чего вам надо? — заорал Марбин, угрожающе поднимая винтовку. Мистер Моррисон бэйнс встал. — Ах ты, мерзавец! — закричал он. Он выстрелил из револьвера. Мальбен тоже выстрелил. Еще секунда, и Мальбен выронил винтовку, схватился за грудь и упал навзничь. Дэйнс вздрогнул. Он судорожно закинул голову. Несколько мгновений он держался на ногах, затем медленно опустился на дно лодки, Чёрный гребец не знал, что делать. Если Мальбин действительно убит, негритёнок может без опаски присоединиться к своим товарищам. Но если швед только ранен, разумнее возможно скорее убраться на тот берег. Негр медлил, держа пирогу на середине реки. Он уважал своего нового хозяина и был огорчён его смертью, но Бэнс зашевелился и пытался повернуться на другой бок. Он был еще жив. Чернокожий поднял его и посадил. Негр стоял перед Бенцем с веслом в руке и старался узнать, куда тот ранен. Но снова раздался выстрел, и негритенок с простреленной головой упал за борт, все еще держа весло в руке. Бейнс взглянул на берег, он увидел Мальбина, который, приподнявшись на локтях, целился в него. Англичанин соскользнул на дно пироги, пуля прожужжала над ним. Мальбин, тяжело раненый, не мог целиться так метко, как раньше. Бейнс с усилием лег на живот и, держа револьвер, приподнялся над бортом. Мальбин сразу заметил его и еще раз выстрелил. Но Бейнс и не пробовал прятаться. Он старательно целился в шведа, зная, что тому нелегко попасть. Он нажал курок, раздался выстрел, и в гигантское тело Мальбина вонзилась еще одна пуля. Но Мальбин не был убит. Он снова прицелился и опять щелкнул выстрел. Пуля раздробила обшивку пироги около самого лица Бейнса, но тот продолжал стрелять. Мальбин ответил ему с берега лежа в луже собственной крови, пирогу уносило течением, и два раненых человека продолжали этот необычайный поединок до тех пор, пока извилистая африканская река не скрыла мистера Моррисона Бейнса из виду.